Глава семнадцатая Квантан Сегодня четверг. Прошло шесть дней с тех пор, как я видел Эль в последний раз. Она не появилась в понедельник в назначенном месте. Я ждал больше часа, но она так и не пришла. Не знаю, что и думать. Пьер и Рафаэль помогают мне расставить новую мебель в квартире. Я, наконец, выбросил тот ужасный диван и снял занавески. «Она со странностями. Кто в наше время не обменивается телефонами?» В сотый раз бурчит Пьер и устало вздыхает. «Окей, этот стол — самое тяжелое из всего, что я когда-либо поднимал. Запарился тащить его в одиночку». «Давай помогу», — предлагает Рафаэль. «Оставьте уже, прошу я». Последние три часа мы только и делаем, что передвигаем массивную мебель по квартире. Предлагаю забраться на крышу, покурить, выпить и расслабиться. А закончим завтра. Пьер будто ждал этого предложения всю жизнь. Он тут же убегает на кухню и возвращается с упаковкой пива. Рафаэль прихватывает пепельницу, и мы поднимаемся в маленький кабинет в мансарде, где низкий потолок и прямо в нем окно. Забираемся на крышу. Отсюда виден весь Париж. Триумфальная арка, Эйфелева башня, серые крыши османовских зданий, усеянные несметным количеством труб. Здесь дышится по-другому, замечаю я. Свободнее и легче. Я сажусь и открываю бутылку пива. Рафаэль и Пьер следуют моему примеру. Так проходит несколько минут. Мы пьём, курим и наслаждаемся лёгким вечерним ветерком, освежающим нашу разгречённую после физической работы кожу. Такие вечера очень нужны. Молчание нарушает Рафаэль. «Я хочу сделать Леа — признаётся он, выпуская дым. Пьер выглядит удивлённым, а я ни капельки, так как был уверен, что это скоро случится. «Нам ведь по двадцать, Раф! В наше время так рано не женятся!» Утверждает Пьер, а Рафаэль пожимает плечами. «Не вижу смысла ждать. Да и чего? Собственной смерти?» Он хмыкает и делает очередную затяжку. «Я уже купил кольцо!» «Не знаю. Вы и так живете вместе. К чему спешить? Зачем эти формальности?» «Ощущение семьи?» Вставляю свою лепту, и Пьер приподнимает бровь. «Что ты имеешь в виду?» «То, что брак привносит в отношения, ощущение семьи. Ведь люди обмениваются клятвами не просто так. Может, в тот момент, когда это происходит, их сердца свято верят в произнесенные слова?» «Да, и поэтому столько разводов», — Ихидно замечает Пьер. «Если смотреть на всё дерьмо, которое происходит в мире, жить не захочется», — говорит Рафаэль. «Думаю, нужно сосредоточиться на своей жизни и исполнять мечты». «Мой дорогой кузен, ты абсолютно прав. Скорее всего, я не понимаю, к чему торопиться, так как сам пока не готов упасть на одно колено и предложить капюсин руку и сердце». «Этот день обязательно настанет», — подмигнув, говорю я, И Пьер смеется. «Конечно, настанет, но, признаюсь, меня больше всего пугает организация свадьбы, которая следует после романтики. Готова ли ты стать моей женой? Вы же знаете, Капюсин, я умру, организовывая для нее идеальную свадьбу». Мы дружно смеемся, затем Рафаэль достает из кармана джинсов бирюзовую коробочку, в которой лежит темно-синий бархатный футляр. «То самое кольцо?» — спрашиваю я. Он кивает и открывает коробку. Рафаэль выбрал кольцо из белого золота с большим чёрным бриллиантом овальной формы, окружённым россыпью белых камней. Простое, без вычурности и в то же время роскошное, необычное. «Ей понравится», — говорю я, зная, что так и будет». «Черный бриллиант?» — скептически интересуется Пьер. Я бросаю на него неодобрительный взгляд. «Пьер и чуткость — вещи несовместимые. Ты выбрал идеальное кольцо для нее», — хлопая по плечу Рафаэля, уверенно подбадриваю я. Видно, что он нервничает, хотя пытается скрыть волнение. Мне интереснее реакция Изабеллы, когда она узнает, что ее сыночек решил в 20 лет узаконить отношения. Знаете, двоякое чувство. С одной стороны, мне до чертиков любопытно, с другой, я предчувствую начало Третьей мировой и понимаю, что лучше спрятаться в бомбоубежище. Восклицает Пьер, а Рафаэль ухмыляется. Она уже в курсе, заявляю я. Рав с интересом поглядывает на меня. «Почему ты так думаешь?» «Сколько стоит это кольцо?» «Хотя можешь не отвечать». «Предполагаю, работа на заказ и камень размером с луну». «Думаю, больше ста штук». «И не смотрите на меня так. У меня есть старшая сестра, ваша кузина, если кто забыл о её существовании». Шучу я, и они понимающе кивают. Как только Стелли исполнилось двадцать пять... Мы стали постоянно слушать о каратах, бриллиантах и помолвке. Чаще, чем нам хотелось бы. Поэтому, сам того не желая, я стал немного разбираться в женских побрякушках. «Так вот», — продолжаю я свою мысль, «ты заплатил в ювелирном картой, потому что снимать такую сумму наличкой проблематично. Ты же не стал париться». Рафаэль делает глоток из бутылки и качает головой. «Выписал чек». «Еще лучше». «Уверен, ей позвонили из банка и сообщили об этом». «Поэтому, даже если ты не предупредил Изабеллу о своем решении, ей не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, зачем ее сын потратил больше ста штук евро в Тифани. «Странно, что она не звонит», задумчиво потеряв подбородок, говорит Раф. «Странно, что ты еще жив». Подтрунивает Пьер. Хотя, думаю, она приняла Лиа и твою упрямую баранью натуру. Сам посуди. Разве тебя можно переубедить? Нет. Да я и не знаю, как объяснить. Лишь понимаю, хочу, чтобы она стала моей женой. Значит, Квантан будет вашим шафером, а я крестным отцом первого ребенка. провозглашает Пьер. Рафаэль, посмеиваясь, соглашается. Пусть будет так. Когда планируешь делать предложение? Мы через неделю улетаем в Бразилию. Хочу показать ей водопады Игуасу и сделать предложение. Почему именно там? Представьте реку, вдоль которой бурлит свыше ста водопадов, общей длиной почти три километра. Это невероятное место. Красивая задумка. Соглашаюсь я, и Рафаэль благодарно улыбается. «А сам что будешь делать?» спрашивает он меня. «Ты о чем?» «Не прикидывайся, и о той девушке». «Да, Квантан, девушка, которая вечно исчезает и не оставляет своего номера. Как тебе сказать, ты у нас, конечно, красавчик, но, видимо, твое обаяние на нее не распространяется». Глумится Пьер, а Рафаэль пихает его в бок. «Буду искать её?» — просто отвечаю я. «Мне кажется, нужно забыть её и двигаться дальше. Ты ей неинтересен», — умничает Пьер. Я сжимаю челюсти. Не могу ни забыть, ни двигаться дальше. Если бы я был ей неинтересен, целовала бы она меня так. А взгляд её проникновенных глаз сильнее любых слов. Я соскучился по ней за эти дни». На душе без неё тоскливо. «Нет, серьёзно, она даже номер телефона не дала. Может, она и правда сумасшедший романтик, но мне кажется, дело в другом». Рафаэль выпускает очередную струйку дыма. «В чём бы здесь ни было дело, тебе нужно разобраться, Квантан». «Он прав. У меня сложилось впечатление, что она что-то скрывает от меня». «Разберусь, парни. Обязательно разберусь. Давайте закроем эту тему». Прошу я, злясь на самого себя. Не стоило мне им рассказывать. Я понял это в ту же секунду, как только начал. На их лицах появилось недоумение и сомнение. Стоило мне озвучить всё, и я понял, что история похожа на бред сумасшедшего. Может, потому что разбираться в том, что творится у меня в душе... Нужно лишь мне самому? Ведь главного не объяснишь. А главное то, что все мои мысли заняты ею. Едва закрываю глаза, как она стоит перед моим мысленным взором. Упрямый взгляд голубых глаз, полные губы, которые расплываются в самые прекрасные улыбки на свете. То, как она дерзко приподнимает подбородок, когда злится. Или как нежно она меня обнимала и трогательно целовала, Водила пальцами по лицу. Есть в ней что-то хрупкое, вызывающее желание оберегать. «Мне бы найти её», — вырывается у меня. Парни переглядываются. «Найдёшь», — уверяет Рафаэль. «Кажется, ты влип», — бормочет Пьер. «Я ничего не отвечаю. Лишь в миллионный раз за день проверяю телефон». Номер, который она вписала в анкете участника, не отвечает. По указанному адресу живёт другой человек. Мне пришлось обратиться к одному знакомому, чтобы он пробил по базе данных Луизу Форрестье. Другой зацепки у меня не осталось. Но, к сожалению, он молчит. Возможно, пока ему нечего мне рассказать. Закрываю глаза и мысленно прошу. «Приди ко мне». Просто приди, очень прошу, ведь я так скучаю по тебе, я так сильно скучаю.